А когда кузнецы узнают его поближе, они, в конце концов, предпочтут работать с мужчиной. Так оно, наверное, и будет». Элен задумчиво покачала головой. Рассуждения Клэр были вполне убедительными. К тому же она знала его лучше. «Тогда тебе не стоит делать его своим врагом. Я не хочу иметь с ним никакого дела. Лучше всего было бы, если бы он уехал и попытался найти себе работу в другом месте». Элен понимала, что Гоа вряд ли так поступит. Скорее всего, это понимала и Клэр. И именно поэтому так злилась. Гоа вложил много денег в мастерскую, да и в Бетюн был его дом. На его месте лен тоже никуда не ушла бы. — Если он не готов уйти из деревни, то есть хороший выход. Вам нужно пожениться, — в шутку сказала она. Клэр побледнела. никогда. Буркнула она, раздраженно глядя на Элен. Прошла неделя, и Гуо снова пришел к ней в мастерскую. Моргана стала расспрашивать меня о прошлом. «Не знаю, почему я сразу не вспомнил тебя, услышав твое имя. Ты была милой девчонкой, но того, что ты превратишься в такую красавицу, я и представить себе не мог». Он изумленно покачал головой. Элен отметила, как по-свойски он разговаривает с Клэр и с любопытством стала ожидать ее реакции. Но Клэр ничего не сказала. Она даже не подняла голову от своей работы, словно Го вообще не было в мастерской. — Да, ты всегда была маленькой упрямицей, — сказал он, улыбнувшись. — А твоя решимость? Вспоминаю, как ты тогда затащила меня за сарай. Клэр потеряла самообладание. Но именно этого-то он и добивался. — Это я-то затащила тебя за сарай? Да это ты, не спросив разрешения, впился мне в губы. Поцелуй был липким и отвратительным. А еще ты поклялся вечной любви, будто я тебя об этом просила. — А теперь я тебя не узнал. — Знаю, что я свинья, — виновато сказал он. — Но я тебя никогда не забывал. Ты стала такой красавицей. Вздохнув, Го снова улыбнулся. Клэр по-прежнему была вне себя от ярости. «Мне наплевать, узнал ты меня или нет. И твои детские обещания не имеют для меня никакого значения. Иди, навешай ей Моргане лапши на уши. Она еще молодая и может в это поверить». Клэр повернулась к нему спиной. «Моргана!» — задумчиво протянул он. «Она милая, но скучная. Опытные женщины кажутся мне интереснее». Гоо подмигнула Элен, которая, ухмыляясь, сидела за столом. Клэр это заметила. И, бросив на Элен ледяной взгляд, снова повернулась Гоо. «Пошел вон отсюда! Нахал!» — заорала она. Го потупился, кивнул Элен на прощание и ушел. Элен его поведение показалось вполне естественным, но ярость Клэр не уменьшалась. «И почему он не уберется из нашей деревни?» «Этот бездельник!» Возмущенно буркнула она после того, как Го вышел из мастерской. Го стал приходить часто. Он продолжал просить Клэр дать ему работу и всегда задерживался, чтобы поболтать, и каждый раз Клэр выходила из себя. Когда он в очередной раз пришел в мастерскую, Клэр не было. «Чем я могу вам помочь?» вежливо спросила Элен. «Ну что ж...» «Вы можете замолвить за меня словечко». Склонив голову, Го посмотрел на нее, как побитая собака. Элен рассмеялась.